Глава восемьдесят первая. Солнце опустилось за горизонт, на улице гулял прохладный ветерок. Симона быстро шла по тротуару, тянувшемуся вдоль стоявших в ряд стандартных домиков. На спине она несла небольшой рюкзак. Одета была в свой черный спортивный костюм. Несколько уличных фонарей были разбиты. Проходя под теми, что отбрасывали дугу оранжевого света, Симона ускоряла шаг и, лишь снова оказавшись в сумраке, вздыхала свободнее. Она нервничала. Был ранний вечер. В домах, что стояли вдоль улицы, казалось, жизнь бьет ключом. Светились окна, играла музыка. А в одном окне верхнего этажа, где шторы были раздвинуты, а с потолка свисала голая лампочка, кто-то громко скандалил. Симона увидела, что навстречу ей приближается мужчина, и опустила голову. Высокий и худой. Мужчина шел очень быстро. У нее участился пульс и, очевидно, поднялось давление. Мужчина буквально летел прямо на нее. У нее даже шрам стал пульсировать, будто налившись кровью. Лишь когда мужчина был совсем рядом, она увидела, что на нем спортивный костюм. Он протрусил мимо, даже не глянув в ее сторону. Из его наушников доносилась оловянная тренька музыки. Она поняла, что должна успокоиться, взять себя в руки. Симона знала номер дома, который она искала, но ей не приходилось напрягать зрение, чтобы рассмотреть цифры на кирпичных стенах. Номера были написаны яркой краской на мусорных баках, стоявших в палисадах с бетонированным покрытием. Отсчитывая номера в обратном порядке, она не испытывала знакомого возбуждения, не чувствовала ни гнева, ни волнения. Вот он, нужный ей дом. Она подошла к окну, Глубоко вздохнула и положила маленькие ладони на карниз. Потом огляделась и, подтянувшись, залезла в дом.